Есть один признак, который говорит о том, что с вами все нормально. Даже если на вид ненормально. Плохо, невыносимо тяжело, мрачно и безысходно, но все нормально. И, скорее всего, вы сможете выжить и победить, в каких бы условиях ни находились. По крайней мере, у вас значительно больше шансов. Это способность к возмущению. если задето ваше чувство собственного достоинства, способность реагировать на попытки вас унизить и обесценить, даже если вы окружены толпой нападающих, даже если вам грозит неминуемая кара за то, что вы посмели возмутиться, даже если силы ваши на исходе и было бы разумнее их поберечь, Даже если эта вспышка лишит вас надежды на то, что все обойдется, от вас отстанут и про вас забудут, все равно это признак спасения. Это значит «вы личность», потому что личность определяется чувством собственного достоинства. И пока человек это достоинство способен осознавать и защищать всеми доступными средствами, ему есть чем жить. И есть зачем жить. И он достоин человеческой жизни. Так психолог и философ Франкл возмутился в концлагере словами охранника, который попытался унизить его. Унизить умирающего от голода, больного, лишенного семьи и статуса в обществе, одетого в грязные лохмотья и изнуренного тяжким трудом человека, попытался негодяй. И получил ответ – после которого бросился на доктора. Это могло закончиться смертью Франкла. Но доктор выжил, потому что остался доктором, личностью, собой. При всей апатии, при всей приглушенности чувств, человек все-таки остается способным на вспышку возмущения.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 не пустила бы его на порог. И надо сказать, что эта моя вспышка, произошедшая на глазах стоящих вокруг товарищей, принесла мне облегчение, — писал Франкл. Вот пока есть способность возмущаться и реагировать на попытку лишить вас достоинства, вы живой и будете жить. У вас больше шансов на выживание и сохранение здоровья. Главной материальной ценности — который мы обладаем. Перестают возмущаться те, кто на дороге к смерти. Исследования это показали. Равнодушие к своей участи и к своей личности, которые проявляли люди, индикатор программы смерти. Даже если со стороны это кажется кротостью и терпеливостью или разумным поведением в опасных условиях. Так что вспышка гнева в ответ на попытки унизить и обесценить – это хороший прогностический признак. Хотя вас будут за это ругать как минимум. Охранники и другие работники лагеря. Но вы не поддавайтесь и не корите себя за неблагоразумие. Потому что лучше быть живым, чем умереть при жизни. Психологическая смерть – предвестник физической. Это закон. И признак того, что вы спасетесь, прост. Это способность возмущаться, если задета ваша личность.